ГЛАВА ВТОРАЯ Грифоны улетели ночью. Когда луна скрылась за тучей и на окрестности опустилась кромешная тьма, животные взмыли в небо. Солдаты, дежурившие роты, услышали лишь несколько хлопков крыльев, после чего ночь затихла. Комендант собрал офицеров и обозначил ситуацию. Затем к обсуждению присоединился Франсуа и все вместе они дорабатывали план обороны форта. Оценивали, сколько среди одаренных есть тех, кто может лечить, кто способен держать осадный щит, а кому лучше вообще не появляться на стенах и ждать момента, когда враги начнут прорываться в форт. Оценки оказались скромными, если не сказать хуже. В гарнизоне одарённых было всего пятеро, лекарка Ульяна в бою была бесполезна, а из четырёх оставшихся осадный щит мог держать только сам Хейс. Стражи хотя и меняли картину в лучшую сторону, но не сильно. При всех своих навыках и способностях они оказались недостаточно подготовлены к открытой войне. Блокирование чужой магии, защита от заклинаний короткой и средней дистанции, связывание – да, в этом стражи были специалистами, но война иное. А пока шло совещание, молодой наследник Минакура подошел к двум стражам, что караулили заключенного. «Сир Минакура», – негромко обратился один из рыцарей к парню, – «нам приказано...» «Охранять и не допустить побега, я знаю», – оборвал мужчину наследник, привыкший командовать. «Я хочу с ним говорить, обсудить некоторые дела клана». Стражи перебянулись, но не нашли серьезных оснований для остановки молодого человека в его стремлении. Дверь в маленькую каменную коробку была открыта, и целеустремленный юноша вошел к заключенному. Ничего не говоря, создал в ладони заклинание светильника и подвесил у стены, затем обернулся к стражам. «Отойдите подальше, нам не нужны лишние слушатели». Это требование вызвало у стражей массу негативных эмоций, впрочем, оставленных при себе. Ката сидел в позе для медитации, какую позволяли оковы. Он приоткрыл глаза и немного прищурился от света магии. «Встань, когда с тобой говорят!» Всё тем же командным голосом продолжил Чарльз. Заключённый вяло поморщился. «Не, лучше ты садись, в ногах правды нет!» И, подумав, добавил. «Её, конечно, нет и там, на чём обычно сидят, но хоть комфорта побольше!» «Как ты смеешь!» – нахохлился юноша. «Его такое обращение нисколько не оскорбило!» Возмущался он по привычке по вбитым правилам поведения. «Я нахал и подлец!» – чуть дёрнул плечами кота «В чём, как видишь, есть свои преимущества и недостатки?» Чарльз как мог устроился на полу, привалившись к стене. Он успел привыкнуть к лёгкой прохладе камня вокруг и не испытывал по этому поводу дискомфорта. «Ты говорил, что являешься надеждой на спасение от демонов. Вернулся к прерванному разговору наследник. «Да, я удостоин сомнительной чести быть искателем». «Почему сомнительный?» Кота посмотрел на своего собеседника с удивлением. «Того, что это гарантированная смерть, мало?» «Это долг дворянина», – ответил Чарльз. Заключённый криво усмехнулся. «Какая милая наивность! Долг дворянина!» Кота поморщился. «Пустые слова, и я могу тебе только посочувствовать, если ты в них искренне веришь». Чарльз терпеливо продолжил гнуть своё. «Может, это и наивно, но я верю, что мы, наделённые даром, обязаны защищать людей от угроз, даже ценой своей жизни». Ката хмыкнул. «Поправка, милая, но благородная наивность». «Правда в том, мой друг, что одни становятся героями, когда другие совершают ошибки». Чарльз заинтересовался. «Что это значит?» Вопрос заставил Ката скептически изогнуть бровь. «Ты пришел сюда, чтобы слушать мои размышления на тему устройства мира? Уверен, что я подходящий источник таких познаний? Я знаю, кто ты» уверенно заявил Чарльз и, не обращая внимания на смех в глазах Ката, продолжил. «Ты бедняк, попавший в среду аристократов, но оставшийся бедняком. Ты не понимаешь, что значит быть дворянином. Но ты не рос среди нас, и тебя это извиняет. Однако я спрашиваю тебя, потому что ты воспринимаешь всё иначе, с другой точки зрения». Полезно иногда услышать человека, который думает не так, как ты сам. По мере того, как юноша говорил, Ката все больше улыбался. Если сначала он заговорил просто от скуки, то сейчас разговор ему нравился сам по себе. Вот она типичная молодость. Каша из заблуждений, стереотипов, почерпнутых где попало знаний, коими хочется блеснуть. И приправлено все это самолюбием и самоуверенностью». Чарльз нахмурился. «Ты младше меня на десяток лет. Пусть так. Хочешь знать, что значат мои слова? Легко!» Ката кивнул в сторону улицы. «Через несколько дней под стены форта придут войска и начнут осаду. Если комендант окажется человеком толковым и грамотным, героев не будет...» «Будет хороший военный механизм, в котором каждая деталь стоит на своем месте, но если он идиот, героев будет много. Герои будут своими жизнями платить за отброшенные атаки, ценой жизни останавливать прорывы врага, платить кровью и жизнями». «Война намного сложнее», – возразил наследник. «Естественно, я утрировал, чтобы передать мысль», – безразлично отозвался Ката. «Я понял, о чём ты, но при здесь дворяне?» – заключённый рассмеялся. «Да всё просто. Если бы дворяне в части своей не были уродами, которым плевать на неодарённых, никакие жертвы и не требовались бы, но ты этого не поймёшь». Чарльз надулся, как надувается любой молодой человек, которому говорят, что он не способен что-то понять. «Ты говоришь очевидные вещи с таким пафосом, будто раскрываешь тайны вселенной. Но люди такие, какие есть, хорошие и плохие, и одаренные и неодаренные, хотим мы этого или нет, всегда будут хорошие и плохие люди». Однако заключённый лишь хитро улыбнулся. «Как жаль, что ты всего лишь дворянин с детства, окружённый бархатом и золотом, не способный понять жизнь простых людей, не неодарённых. Ты не можешь взглянуть на мир другим взглядом». Чарльз нахмурился. Он чувствовал, что собеседник готовит ему какую-то логическую ловушку, но не мог понять, где она. «Люди есть люди, с простыми желаниями, все хотят есть, пить, любить». «Да? Тогда что отличает дворян от неодаренных?» «Чувство долга и ответственности, приходящее вместе с даром». Ката хмыкнул. «Не ты ли только что говорил, что люди одинаковы, что одаренные, что нет?» «В своей основе да, но воспитание и дар...» «Вот как?» – оборвал наследника парень. «А скажи-ка мне, что будет, если у главы рода, вот у тебя в будущем, родится недостойный сынок, с детства вместо учёбы желающий только мучить собак и птичек». Чарльз дёрнулся, как от пощёчины. «Такого не будет?» «Почему?» – улыбнулся Ката. «Ты же сам сказал, что и среди дворян рождаются всякие люди». «Ну вот, родиться у тебя такой, что ты будешь делать? Неужели придушишь в колыбели, чтобы не дать демоны?» Он не стал следующим главой и не устроил кровавую вакханалию в самый неподходящий момент. Юный наследник насупился. «Он не будет допущен к наследованию». «Конечно!» С удовольствием протянул заключенный. «Его спровадят в какую-нибудь глушь. «Мальчик подрастет и переключится с собачек и птичек на собственных слуг, потому что озвереет от безнаказанности». «И что это доказывает?» – с вызовом спросил Чарльз. «Только то, что вам с какого-то черта власть дана по праву рождения, и пусть даже жадных, злых, подлых и прочих моральных уродов среди вас будет меньшинство». Каждый такой станет причиной горя сотен людей. Но злая ирония в том, что уродов будет большинство, потому что безнаказанность и вседозволенность порождает уродов и мразей. Вот она, точка зрения бедняка, сир-наследник». Ката замолчал, закрыл глаза, будто бы вообще отрешился от внешнего мира. Чарльзу потребовалось время, чтобы подавить вспышку раздражения. Он сам завел этот разговор. Сам хотел узнать, что думает человек, видящий мир иначе. Всю его жизнь Чарльза окружали дворяне только дворяне. Даже слуги его были из семей одаренных, слабые представители его собственного рода. Здесь, в этом дальнем форте, он впервые вырвался из этого стерильного окружения послушал разговоры солдат и офицеров. «И это оправдывает твое предательство?» – спросил Чарльз. «Этим ты оправдываешь свое бегство от ответственности за целый город?» Кота расслабленно повел головой, будто собеседник пытается доказать ему, что огонь не горячий, ночью на небе горят светочки, а детей приносит аист. «Ты что-нибудь знаешь о первых искателях, наследник древнего рода?» «Естественно!» – искренне возмутился Чарльз. «Они были героями, они...» «Да, да, да», – вновь перебил его заключенный. «Знаешь, я вижу. А теперь попробуй применить содержимое своей черепушки по прямому назначению» почему первые искатели были героями, уходящими вниз группой и возвращавшиеся, если не в полном составе, то с минимальными потерями, и почему сейчас тех, кого называют искателями, посылают по одному на верную смерть? Потому что... Чаресвити правду не задавался этим вопросом. Сейчас нет достаточного количества достойных... Ката в голос рассмеялся, вообще не пытаясь как-то сдержаться хоть из малейшего приличия. Чарльз нахмурился, однако сдержался. Собеседник все еще был ему интересен. «Нет достойных? Большей глупости в жизни не слышал!» Продолжая похихикивать, сумел заговорить заключенный. «Посмотри на меня и скажи, что я самый достойный кандидат!» «Достойнее тебя и всех твоих братьев. Образец!» Заключённый вернул несколько эмоциональных матерных конструкций для подражания. «Прям бери, без украс, пиши героическую балладу!» Чарльз, подумав, был вынужден признать. «Дело в другом!» Ката перестал смеяться, его внимательный взгляд выразил какое-то... «Одобрение?» «Все намного проще. Искатели закрывают что-то в глубине Нижнего города. Это нечто, насколько я слышал, называется вратами. И помимо самого желания учиться и развиваться, никаких особых требований к искателям нет. Я, естественно, не знаю ничего наверняка, однако я кое-что знаю о людях». После первых искателей, Эти так называемые врата долгое время оставались закрытыми. Возможно, даже успело родиться и умереть два 3 поколения. Наследники искателей обзавелись влиянием, властью и уверенностью в том, что не им, таким важным и возвышенным, следует рисковать своей шеей и жопой в попытках закрыть врата. Никто из них не желал погибнуть». Даже допустим, что несколько раз туда действительно спускались команды, состоявшие из лучших представителей наших семей, или не только наших семей, и вот уже среди нескольких лучших появляется еще один новичок, возвысившийся в Нижнем городе и создавший свой род, передавший своим потомкам силу и власть». Чарльз, тоже кое-что знавший о людях, мрачно кивнул. И кому-то пришла в голову мысль, что искателям лучше вообще не возвращаться из Нижнего города. Ката криво улыбнулся. «А теперь обвини меня в том, что я не хочу отдавать свою жизнь за кучку трусов, предавших своих предков». Минакура осознав, что слова его собеседника звучат пугающе правдоподобно, тряхнул головой. «Не может быть все настолько просто!» Ката пожал плечами. «Моя версия звучит правдоподобнее, чем твоя, и у почтенного главы рода найдутся логические обоснования, звучащие вполне м -м, приемлемо» слове, которое Ката подобрал не сразу, отчетливо звучало презрение. «Что-нибудь об ответственности, лежащей на его плечах, и что ляжет на твои плечи, и что твоя возможная смерть в нижнем городе принесет намного больше проблем, чем смерть какого-то». Заключенный так и не подобрал слова, но выражение его лица было красноречивым. «Поэтому твои слова о чести аристократов звучат для меня, как несмешная шутка», – Чарльз насупился. «Я всё равно в них верю», – Ката хмыкнул. «И я тебе верю и сочувствую. Чем ближе будет подходить момент, когда ты станешь главой рода, тем больше ты будешь осознавать, что лично ты один, как бы ни старался, ничего не изменишь». И осознание несправедливости, если оно у тебя появится, будет душить тебя каждый день, пока ты не примешь мир таким, какой он есть, став таким аристократом, каким тебя хотят видеть, такой же мразью, как и все остальные. Или же пока ты не свихнешься от попыток что-то изменить и не будешь устранен собственными родственниками. Чарльз мысленно признал, что Ката прав. Мысли, что даже как наследник он ни на что не может повлиять, его уже посещали, и осознание необходимости двигаться в проложенной конве действий его предшественников уже давало о себе знать. Юного наследника даже посетила мысль, что его собеседник вовсе не такой уж простолюдин, и что жизнь дворян он понимает ничуть не хуже Чарльза, если не лучше. Размышления юноши прервали шаги, приближающиеся к комнате. Несложно было догадаться, что совещание закончено, и Франсуа решил проведать того, кого поручили его заботам. Поэтому Чарльз поднялся под снисходительной улыбкой собеседника. Нельзя сказать, что Катт его прямо убедил в своей правоте, скорее... Озвучил некоторые истины, которые у самого наследника витали только на уровне ощущений. В своей, пусть не слишком долгой, но насыщенной жизни, юноша уже успел увидеть несправедливость, увидеть отвратительное отношение одаренных его круга к тем, кто был ниже, кто не мог дать отпор. Он знал, как бесправные бывают слуги. За ним в детстве ухаживала девушка на 10 лет старше его самого. Формально она была одной из его служанок, но на деле была любовницей его наставника, недобровольной любовницей, Эмма, так её звали, послушно раздвигала ноги, чтобы у её младших сестёр была возможность стать кем-то большим, чем слуги. И пусть они были одарёнными, но дар слишком слабый, чтобы на что-то рассчитывать. А терпеть ей приходилось многое, наставник – Был тем самым человеком, о котором говорил Ката. Лизоблюдом и душкой, когда общался с равными себе или вышестоящими, но показывал себя мразью, когда контактировал с Эммой. История закончилась печально. Девушка не выдержала и наложила на себя руки после очередного избиения. Наставник хотел взять любовницу и ее сестру, считая это очень забавным. Чарльз перестарался на одной из тренировок, лишив ублюдка мужского достоинства и впервые почувствовал гнев от бессилия сделать больше. Ката, живший на улице, наверняка успел ощутить несправедливость на собственной шкуре. Это его не извиняло и не оправдывало, но в то же время... Чарльз хорошо понимал, что преступление, мотивом которого является жадность, высокомерие или безнаказанность, отличается от преступления, совершенного от безвыходности, от необходимости противостоять безнаказанности власть имущих. И потому сейчас позволил заключенному говорить. Но разговор был окончен. Чарльз поднялся и покинул камеру. Уже в коридоре он столкнулся со стражем, однако не намеревался рассказывать ему о причинах своего визита и содержании разговора и потому лишь мазнул взглядом по мужчине, проходя мимо. Франсуа проводил наследника хмурым взглядом, хотя причин для конфликта не было. Подозревать юношу в желании помочь заключенному было бы глупо, а потому разговоры лишь бросали тень на репутацию наследника. Слабенькую тень, незначительную. Бронс сам вошел в камеру. Ката так и сидел на полу, закрыв глаза. Никакого дискомфорта по поводу своего положения он не выказывал. Оковы, подавляющие магию, обычно угнетающие сказываются на настроении и самочувствии одаренного. Но содержимыми это работало не всегда. «О чем вы говорили?» Ката и не подумал открывать в глазах, лишь улыбнулся самыми кончиками губ. «О перспективах и планах сошлись на том, что в свете текущих событий положение наше полностью зависит от доблести защитников форта, иначе говоря, мы в полной заднице». «А ты рад бы, чтобы лоялисты захватили форт?» – спросил Франсуа. Думал об этом и не пытался отрицать Ката, да только перспективы, откровенно говоря, паршивые. Сомневаюсь, что меня выпустят на все четыре стороны, скорее уж пошлют кровью доказывать верность его величеству. А его я видел в гробу, по соседству с гробами Верховного Совета эстра Кстати, парень открыл глаза и огляделся. «Я умею делать проходы в камне, предлагаю сделать запасной выход и уйти прямо из-под носа армии лоялистов». «Сотни метров сквозь горные породы?» – усомнился Бронс. «Я могу быть очень целеустремленным», – ухмыльнул Ката, особенно когда дело касается моей выгоды. Одержимый, возможно, исправился бы с такой задачей. Да, пришлось бы пробивать проход так, чтобы этого не заметили одаренные в лагере лоялистов и выходить на поверхность подальше от глаз патрулей, наземных и воздушных. Но полагаться на предателя, способного попросту закрыть их в туннеле, Франсуа не собирался. «Не надейся», – отрезал страж. «Мы отстоим форт до прихода подкрепления, а потом доставим тебя в Вестер!» Ката закрыл глаза. «Как знаешь, Страж, когда осада будет в разгаре, такой трюк мы уже не провернем. Шанс есть только сейчас!»